голова семьдесят седьмая из тьмы оно непонятным образом завораживало одно лишь его присутствие привело пайка в состояние полной неподвижности хотя оно и оставалось пока в тени сохраняя некое непонятное и неевственное очертание вполне вероятно это могло быть человеческой фигурой гейпс одрогнулся ощутив в воздухе нечто Причём так сильно, что тело дёрнулось, несмотря на вес, который он удерживал, и неудобную позу. Пайк уронил тяжёлое лезвие и стоял, не шевелясь. Он негромко застонал. Оба мужчины всматривались в темноту, пытаясь рассмотреть бесформенную тень в проёме бойлерной. Казалось, прошло много минут, а на деле тень сдвинулась с места через секунду другую. Уверена, как будто каждый ее шаг был рассчитан заранее, тень шагнула из дверного проема в помещении с колодцем, но очутившись в слабо освещенном пространстве, она как будто вынесла с собой темноту, не позволяя рассмотреть себя. Но по мере того, как тень приближалась, приближалась к пайку, она обретала более отчетливые формы. Всё так же упорно держал Оран. Гейб вдруг понял, что видит хрупкую фигуру женщины или девочки, потому что на ней была поношенная юбка, доходившая до лодыжек, на ногах привидения, мокрые кожаные ботинки с металлическими пряжками, ставшими коричневыми от ржавчины. Походка девушки была неровной и медленной, потому что её правая нога волочилась за ней, цепляясь за плитки каменного пола. И каждый шаг сопровождался глухим звуком ударов изколеченной ноги о пол, и эти звуки, хотя и приглушённые, почему-то были отчётливо слышны сквозь все другие шумы. Вода стекала с порванной одежды, её голова и узкие опущенные плечи оставались пока что в тени, вне круга света от брошенного висевшей под потолком лампочкой. Но удавалось рассмотреть концы длинных спутанных мокрых волос, спадавших на грудь. Поверх мокрой старой блузки на плечи девушки была наброшена поблёкшая шаль, скрывавшая руки до локтей. Одна рука выглядела бледной, почти белой и распухшей, как будто её очень долго держали в воде. Вторая рука выглядела по-другому, крепко прижатая к груди. со скрюченными пальцами, похожая на птичью лапку и такая тонкая, что напоминала конечность скелета. Запястье тоже было деформировано, и плоти почти не осталось на костях, скрывающихся под рваным рукавом. Затененная фигура упорно шла к Пайку, а тот стоял неподвижно. Вид девушки пригвоздил его к месту, но когда она приблизилась, Пайк неуверенно шагнул назад, и почему-то бросил взгляд на Гейба. Может быть, хотел убедиться в том, что рядом есть и другой человек, видящий то же самое, что и он. Пайк при этом стал выглядеть на все свои семьдесят пять. Мир вокруг Гейба словно сжался, и вся какофония звуков, неумолчный рев разбухшей реки внизу, приглушенный шум бури над головой, тяжелый звук чьих-то шагов на лестнице, ведущий в подвал, Всё ушло на задний план, пока Гейб смотрел на отвратительный труп, подходящий к Пайку, а тот сделал ещё один шаг назад. Но то, что некогда было живым существом, подбиралось всё ближе и ближе, пока между ним и высоким стариком не осталось совсем маленькое расстояние, и тут лицо и плечи фигуры оказались в круге света. Пайк отчаянно закричал: И это был неестественно высокий звук для человека его габаритов, когда взглянул в серое, раздувшееся лицо. Распухшая плоть развалилась, губы исчезли, словно съеденные паразитами, так что длинные зубы, лишенные десен, выставились в пугающей широкой ухмылке. Висок и щека, с одной стороны, выглядели так, как будто их раздробили тяжелым и твердым предметом, Макушка гротескно смялась, череп под волосами был вогнут внутрь. Глаза лишены век. Наверное, их тонкой коже также досталось рыбам. И эти огромные глаза, таращились из-под надбровных дуг и того, что осталось от кожи и мышц. Безжизненный взгляд не отрывался от байка, который ещё раз шагнул назад. Он оказался слишком близко к краю колодца. и его лодыжки ударились о низкую круглую стенку. Пайк пошатнулся, попытался удержаться, сохранить равновесие, но ничего не вышло. Он упал, и его панический крик эхом отдался от мощной кладки колодца. Гейб только и мог, что наблюдать за тем, как большой мужчина рухнул в чёрный водоворот внизу. Крик Пайка разом утих, как только сумасшедше его поглотила кружащаяся вода. Но его голова и плечи ещё раз показались над водой, когда Пайка уносило бешеным течением, и Гей подшатнулся при виде ужаса в безумных глазах Пайка. Крупные руки попытались зацепиться за стенку колодца, но, как совсем недавно выяснила Лорен, камни оказались слишком скользкими, чтобы за них можно было удержаться, и тонущий человек, вскрикнув ещё раз, окончательно исчез в водовороте. Последним, что видел Гейб, была рука, возникшая над поверхностью воды. Пальцы хватались за воздух, пытаясь удержать саму жизнь. И на этом всё кончилось. Гейб вдруг снова услышал все звуки вокруг себя, и сквозь рёв воды до него донёсся отчаянный крик дочери: "Папа, пожалуйста, папочка!" Он рванул её к себе со всей силы, но это усилие едва не опрокинуло его через стенку. И как раз в том мгновении, когда Гейбо показалось, что он проиграл и сейчас полетит в колодец вместе с дочерью, чья та рука ухватилась за свободную руку Лорен. Внезапно тяжесть, тащившая Гейбо вниз, уменьшилась, и двое мужчин общими усилиями с лёгкостью выдернули девочку из колодца. Отец и дочь перекатились через низкую стенку и обессиленно рухнули на пол подвала. Но Гейб почти сразу приподнялся на локте и оглянулся назад, и увидел, что существа, послужившего причиной смерти Пайка, уже нет поблизости. «Вы ее видели, мистер Калик?» — пылко спросил Перси, стоявший на коленях рядом с инженером. В его поблекших глазах светились нежность и благоговение. «Вы ее видели? Мою прекрасную Нэнси!»